Глава 19 Наташу Голубеву выпустили в пятницу. Не было еще и восьми утра, когда дверь ее камеры открылась, и ей велели на выход с вещами. Вещей у нее никаких не было. Ее никто не навещал некому. Никто не приносил ей передатчик и теплых свитеров. чем ее взяли под стражу? В том она и пробыла 72 часа. Кое-как мылась над раковиной в камере, чтобы окончательно не провонять. Но волосы. Поймав свое отражение в пластиковой перегородке перед выходом на волю, Наташа чуть не заплакала. Она ужасно выглядела. Помятая, бледная. Волосы сальные, всклокоченные. Ее ни один таксист в таком виде не посадит. Придется идти пешком до дома. Благо не очень далеко. Минут за сорок дойдет. Если сил хватит. На улице было холодно. Температура опустилась до нуля. Сильный ветер мгновенно растрепал ее сальные пряди и забрался под воротник тонкой куртки. Пока шла к воротам, просила небеса послать ей изговорчивого водителя, который бы не обратил внимания на ее внешний вид и довез до дома. Пешком не вариант. Она пока шла от проходной до ворот уже продрогла. Вызывать такси не пришлось. И пешком идти тоже. Ее встречал Осипов. Он стоял за воротами следственного изолятора, привалившись к водительской двери, сияющей такой частотой, словно машину только что выгнали с мойки. Выглядел он безупречно. Хорошая стрижка, добротное пальто, под ним костюм и белоснежная рубашка, дорогие кожаные туфли, стильные очки. Очки, как он сам ей признался день назад, Осипов носил для солидности. Зрение у него было превосходным. «Привет». Поздоровался с ней ее бывший коллега, не схвативший ни одной звезды в журналистике, но вовремя оседлавший удачу в адвокатском кресле. «Как ты, Наташа?» «С чистой совестью на свободу». Пошутила она мрачно, подошла ближе и остановилась, не сделав ни единой попытки сесть к нему в машину. «Привет, Осипов». «Ты не ответила». «Как ты?» Он с сочувствием наблюдал, как мелко трясется ее исхудавшее тело. «Мне бы такси вызвать, Игорь». Она провела ладонью по сальным спутавшимся волосам. «Боюсь, в метро меня не пустят. Или снова арестуют. Примут за бомжиху». «Я подвезу». Он оттолкнулся задом от сверкающей воском двери машины. обошел ее спереди стал у пассажирской двери. «Прошу». «Осипов, ты издеваешься?» Наташа осмотрела свою помятую одежду. Кое-где на ней были пятна непонятного происхождения. «Я грязная, от меня воняет!» На последних словах голос ее задребезжал. Она всхлипнула, приложив ладонь к рту. Никогда бы не подумала, что станет испытывать подобное смущение». Да она никогда в таком виде и не бывала. Самые тухлые места в период своих журналистских расследований проникала в специальных защитных костюмах, которые потом снимала и выбрасывала. «Наташа, не выпендривайся, садись», настойчиво повторил Осипов. «Воняет от нее. Не знаешь, как от людей воняет после нар. Иди сюда», — сказал. Она послушно обошла его машину. Села на пассажирское сиденье, Но пакет все равно попросила. Постелила под себя на сиденье. «Куда?» Глянул он на нее спокойно, без надменности, с которой при ней общался с майором Подгорным. «Домой. И побыстрее, если можно». «Можно. Только заедем по пути в магазин. У тебя наверняка дома пожрать нечего. А я проголодался. Не завтракал, за тобой спешил». Наташу его поведение изумляло и смущало. Оно было непонятным. Деньги она ему за услуги уже перевела. Подгорный позволил воспользоваться личным кабинетом банка в телефоне. Сделал снисхождение. Оплатила Осипову по тарифу, который значился в прайсе его конторы. «Чего он с ней возится?» «Сиди», — приказал Осипов, останавливаясь у ближайшего супермаркета. «Я быстро» притащил три пакета какой-то дребедени, которую даже ее диета не допускала. «Ты это ешь?» Морщилась она, вытаскивая дома из пакета яркие упаковки. «Но это же все несъедобно, Игорь!» Наташа уже приняла душ, вымыла голову, переоделась в тонкие вельветовые джинсы. Настоящая фирма. Берегла стощей юности на всякие разные случаи, а вдруг похудею назывались. Похудела налезли. Даже в поясе были свободны. Джемпер в клетку из натурального хлопка очень хорошо вдруг сел на ее исхудавшие плечи и даже немного освежил ее изможденный вид. Пока она приводила себя в порядок, Осипов работал. Разложил какие-то бумаги на кухонном диванчике, включил ноутбук, без конца с кем-то созванивался. Разобрать пакеты даже не подумал. Это сделала она». «Достала продукты из ярких упаковок. Что надо, разогрела. Что требовалось, порезала. Себе сварила овсянки на воде и кофе. Пусть проклянёт ее изможденный организм. Она хочет кофе!» Накрыла стол. «Иди, Осипов, позавтракаем». Он бросил работу минут через пять, успев еще кому-то позвонить. Вымыл руки в кухне. Сел, довольно осмотрел стол». Ты умница, как и прежде, похвалил он с довольной улыбкой. Узнаю былую Наташу, а то умирать она собралась, понимаешь. Она не стала задавать ему никаких вопросов, задала себе. Откуда он, интересно, знает о ее проблемах со здоровьем, если ушел из их конторы задолго до ее болезни. Я не упускал тебя из виду, Наташа. С хрустом кусал Игорь какой-то хлебец, вымазанный пастой бледно-желтого цвета, якобы полезный. «Ты была единственной, кто ко мне относился по-человечески?» «Так уж и единственной». Она попыталась вспомнить и не вспомнила, чтобы как-то по-особенному к нему относилась. Ровно, справедливо, без истерик и лишней критики. Так же вела себя с ним, как со всеми. «Остальные...» «Как вспомню, зубы скрипят». Он снова с хрустом откусил от хлебца. «А ты человек, Наташка. Порядочный. Странно, что судьба с тобой так обошлась. Сначала муж-говнюк жизнь тебе искалечил. Изменял соседкой. Это же надо. Чтобы далеко не ходить. Урод! Даже помер не по-человечески. Потом эта нелепая история с пистолетом. Ты зачем его вообще в руки-то взяла, чудачка?» Я? Она застыла с ложкой овсянки у самого рта, пытаясь воссоздать в деталях ту жуткую минуту. Выхожу из лифта. Вера лежит в луже крови. Покупки рассыпаны по полу. А на груди пистолет. Я так остолбенела, что даже испугаться по-настоящему не успела. Думаю, может, она жива. Хотела пульс попробовать. Наклонилась. «Ничего не понимаю, не слышу». Мой пульс молотил так, что ушам было больно. Решила расстегнуть на ней куртку, послушать сердце. А пистолет лежал как раз у нее на груди. Я его в руки беру, тут двери лифта открываются, и полиция. Два Пепса с автоматами мгновенно дуло на меня наставили. Начали истеричные команды мне отдавать. Мордой в пол, руки за голову и так далее. Я улеглась, дура, прямо с пистолетом. Один как даст мне по руке ногой. Боль такая прострелила, аж в глазах темно стало. Все, Потом скрутили. На запястье браслеты и в отдел доставили. Дальше ты знаешь. Да. Как в дурном кино. Словно убийца стоял и ждал, когда ты вернешься и вызвал полицию к этому моменту. Больше там никто пройти не мог. На вашем этаже две квартиры. Две. Эхом повторила Наташа. «Было три. Но одну квартиру выкупили жильцы соседнего подъезда. Какую-то глобальную перепланировку затеяли. Дверь на нашей лестничной клетке заложили. И осталось две квартиры. И сколько себя помню, из нашего лифта к нам никто, кроме нас, с Верой не выходил. Гостей у нас практически не бывало. Особенно в последнее время у меня». «Кто бывал у нее в гостях, я догадываюсь. Тоже не чужой на вашей площадке». Проворчал Осипов, наливая себе безлактозной жижи мутного серого цвета в стакан. Все было рассчитано. Хотя, хотя, думаю, жертвой должна была стать ты, Голубева». «Почему я?» «Дура, что ли, Наташка? На вот, выпей кофейку». Он двинул в ее сторону чашку с кофе, до которой она еще не добралась. «И мозги включи. Пистолет на груди твоей соседки. Чей лежал?» Она вопросительно глянула, хотя и знала. Просто очень не хотелось ей сейчас рассуждать, строить версии. У Осипова очень складно получалось. Он ловко вытащил ее из заключения. Грамотно обосновал ее невиновность. Даже поставил на место зарвавшегося майора Подгорного. «Пусть продолжает». «Правильно, Голубева. Пистолет на ее груди лежал тот самый. Лебедева Павла Семеновича пистолет. А кто он у нас? Он у нас самоубийца, решивший свести счеты с жизнью напротив ресторана, в котором его старший, более удачливый братец, каждый день обедает. Явился туда Лебедев, предположительно с пистолетом, чтобы застрелиться. И тут вокруг него начинает крутиться некая рыжая девица». И Лебедев умирает не от выстрела, а от колото-резанной раны в сердце. Рана нанесена предметом сомнительного качества. Самопальная заточка. Вопрос к тебе, подруга. Игорь Осипов порылся в бутербродах, которые Наташа приготовила под его диктовку, из странных продуктов, весьма условной, на ее взгляд, полезности. Достал ярко-оранжевый хлебец, вымазанный зеленой пастой откусил и даже блаженно зажмурился. «Неужели правда вкусно?» «Что за вопрос, Игорь?» Поторопила его Наташа маленькими глоточками попивая кофе. «На кой черт ему протыкать себя заточкой, если у него при себе пистолет был?» «А если не было?» «Да? А откуда он тогда всплыл на твоей лестничной клетке?» «Не знаю. Полиция считает, что я его у него украла, купила». «Выменила на фантики, блин!» Полиция считает, как ей положено считать. Суммирует улики и анализирует. Ты не обижайся. Но на тебя все свалили грамотно. Люди серьезные работают. Хрустел с удовольствием хлебцем Игорь. «Рыжая, которую ты видела рядом с Лебедевым, возможно, знакома с тем мужиком, который тебе отравленный батончик подсунул». «Да ладно!» Заморгала Наташа изумленно. «Откуда информация?» «Я затребовал дело для ознакомления. И там всплыли записи с камер видеонаблюдения. Но не на вашем бульваре, где ты работаешь в киоске, а через пару кварталов. И там это рыжая, предположительно это», — поправил себя Осипов. «Встречается у машины с мужчиной, очень схожим, по твоему описанию, с тем, который подарил тебе яд». «Ух ты! И что у нас выходит?» Наташа одним глотком допила кофе. Они предположили, что я видела момент убийства Лебедева и подослали ко мне убийцу. Не вышло раз. Подослали во второй, когда убили Веру вместо меня. Но не потому, что перепутали. Нас не спутать. Она просто могла что-то такое увидеть. Кстати, я же фоторобот ей давала этой рыжей и мужика в черном. Вера могла с ними столкнуться на лестничной клетке и заорать. И... «И случилось то, что случилось!» Осипов откинулся на спинку стула, уставился на нее скорбно, сожалеющим взглядом и проговорил. «Голубева, ну какая же ты умница, а? И такие мозги в газетном киоске пропадают! Ну не гоже же! Я еще помню твои репортажи на злобу дня. Тебе удавалось иголку в стоге рассмотреть так быстро, так ловко, как никто не мог». «Думаешь, я права?» «Думаю, да. Только доказательств, пшик один. Нас в полиции слушать не станут». «Да, и я тут, пока ты срок мотала, пошутил с хохотком Игорь, поднимался к тебе на этаж и внимательно осмотрел место преступления. Конечно, ничего такого я не обнаружил. Но царапины увидел. отчетливые царапины». «Что за царапины?» – нахмурилась Наташа и поспешила. – «Ничего не говори. Догадаюсь. На замке? На моем замке царапины?» «Есть попадание. Нижний замок твоей двери кто-то безжалостно исцарапал. И смею предположить, что твоя соседка застала злоумышленника в тот самый момент. Оттого и погибла». «Да. Царапин никаких не было. Это сто процентов. Когда тело мужа увезли, я генеральную уборку делала». И входную дверь отмывала, со средством с двух сторон. И порог. Царапин не было. «Значит, кто-то пытался к тебе проникнуть. Только вот зачем?» Осипов встал и заходил по ее кухне, разминая пальцы странной гимнастикой. Сцепит, похрустит, расцепит, потрясет. Пока он тренировал свои пальцы, Наташа встала. Убрала со стола, вымыла посуду. Полезную еду Осипова сложила в контейнеры. Те в пакет и подумав убрала его в холодильник вдруг это все мгновенно портящиеся денег-то сто процентов немалых стоило что надумал поинтересовалась она вернувшись за стол ничего хорошего наташа взъерошил он свою идеальную прическу усаживаясь напротив если они пытались проникнуть к тебе в квартиру с целью подложить тебе улику пистолет это одно «А если хотели дождаться тебя здесь, чтобы убить, это совсем другое». «Да», — подумав, согласилась Наташа. «Улика в деле больше не представляет для них той ценности, что в начале. А вот если они хотели избавиться от меня как от свидетеля, то ничто не помешает им повторить свою попытку». Осипов даже побледнел, дотянулся до ее руки, сдвинул рука в её джемпера и погладил запястье. Это было так неожиданно смело с его стороны и неожиданно приятно, что ее тут же смутило и вогнало в краску. Ее Аркаша не сильно заморачивался на такие нежности. Запястье ее мог взять в руку, лишь для того, чтобы пульс нащупать, когда у нее прежде случались приступы боли. Поэтому собирайся. Неуверенно скомандовал Игорь и руку убрал. Собираться с вещами? Опять в тюрьму? Она в фальшивом испуге округлила глаза. «Не пойду, гражданин начальник». «Не кребляйся, Голубева». Поморщился он, будто недовольно, но тоже ненатурально. «Ко мне поедешь. Условия позволяют. Там пересидишь тяжелые времена. В ларьке своем отпуск возьмешь. «Кто же мне его даст? Сменщицы нет. Меня просто уволят. А это нормальные деньги. Жить на что?» Мужа у меня теперь нет. Поддержки никакой. Пенсия по здоровью так себе. Тут уж она обеспокоилась совершенно по-настоящему, без игры. Уволят и горек меня. Как пить дать уволят? И черт с ней, с работой твоей глупой. Найду я тебе занятия. И платить будут прилично. Тексты станешь редактировать. Ты же у нас кто? Журналист и еще филолог два образования такого уровня плюс опыт плюс мозги все это на дороге не валяется при теперешнем кадровом голоде я тебе такую шикарную удаленку оформлю собирайся собирайся голубева осипов снова уселся на диванчик принявшись складывать свои бумаги в папку закрывать файлы в компьютере убрал все в портфель кожаный статусный с потертостями там где нужно резко поднялся уставился на неё вопросительно. «Я не понял. Ты чего столбом стоишь?» «Блин, Игорь, как-то неожиданно. Из тюрьмы сразу к тебе в хоромы. Ничего, что я твоя подзащитная. Это никакого конфликта интересов не вызовет. Я не стесню тебя». «Во-первых, подозрения с тебя практически сняты. Во-вторых, никто не запрещает мне защищать своего друга» и одновременно спасать его от возможного преследования преступных элементов. Тон То его сделался точно таким же, как когда он с майором Подгорным разговаривал, надменным и назидательным. «Это даже благородно. Во-вторых, про ты правильно сказала. У меня большой дом. Мы можем даже не увидеться там ни разу за день, настолько он большой. В-третьих, «А зачем тебе это, Осипов?» перебила его Наташа, подозрительно прищурившись. «На женщину, чьей-то мечты я сейчас не тяну. Заподозрить тебя в сексуальном интересе к моим мощам глупо. Что, Игорек? Ну, колись, в чем твой интерес?» И вот тут он как-то вдруг и сразу сдулся. И из респектабельного адвоката с дорогой машиной и статусным портфелем превратился в того самого парня, с которым она когда-то работала в издательстве. Растерянного, Неуверенного в себе, вечно подавленного, он будто стал меньше ростом. Игорек! Наташа скрестила руки перед грудью. В чем причина? Сын! Выдохнул он с горечью и обессиленно опустился на диванчик. Я отобрал его у матери, алкашки распутной, еле вырвал из ее порочных лап. Стасу тогда семь лет было, только в школу пошел. Семь лет прожили с ним душа в душу. Мальчишка талантливый, умный. И тут вдруг случился подростковый возраст, так? Так. И я не знаю, что с ним делать, как разговаривать. Это словно другой человек. Я и воспитателей нанимал, приглашал к нам жить. И учителей на дом, и психологов. Ничего не работает, Наташа. Мы отдаляемся, и мне по-настоящему жутко». Я боюсь, что он подсядет на что-нибудь, сведет знакомство не с теми, очутится не там. А я? А ты единственный человек, которому я могу его доверить. Ты, только ты способна встряхнуть его, на какие-то рельсы поставить. Я просто прошу тебя к нему присмотреться и попытаться наладить с ним контакт. У меня не выходит. Осипов казался страшно раздавленным, и ей его по-настоящему было жаль. Но... То есть ты хочешь доверить своего сына, проблемного подростка, тётке с кучей болячек, подозреваемой в предумышленном убийстве и ни одном? Замечу, у полиции отравление моего Аркаши так и повисло. Ты, Осипов, ты сбрендил! Наташа, если ты не поможешь, он точно сядет через год. Все очень-очень плохо». «Что скажешь?» «Ты сумасшедший!» Выпалила она, всплеснув руками. И тут же подумала, что после его доводов про все опасности, что ее могут подстерегать, оставаться у себя ей в самом деле страшно. Больше ей податься было некуда. А трудный подросток. Она сама когда-то была таким. И ее даже хотели поставить на учет в полиции. Обошлось. Она повзрослела. «Ладно, поеду к тебе». «Но учти, Осипов, пудрить его нежностями я не собираюсь. Все, иду собираться». Они так увлеченно говорили и строили планы перевоспитания Стаса Осипова, 14-летнего Аболтуса, решившего, что ему все на свете позволено, и даже школу бросить, что не заметили припаркованной чужой машины напротив подъезда Наташи. И совсем не обратили внимания на то, что эта машина поехала следом за ними, И не отстала от них ни на одном светофоре, только держалась чуть сзади. Иногда через две машины, иногда через три. Лишь на шлагбауме, в коттеджный поселок незнакомая машина пропала. Потерялась, так и не будучи ими замеченной».